Глава 16 Вы долго думаете, Елена Павловна. Я предлагаю вам ту работу, которую вы умеете делать лучше всего. Работу, которая не противоречит вашим убеждениям. Вам надо расследовать преступления и найти виновных. А что не противоречит вашим убеждениям? Спросила Петелина Колокола и посмотрела на фотографию дочери. Для таких, как Колокол, покалечить девочку на курорте ничего не стоит, и даже убить. Шевельнет пальцем с перстнем, и послушные шавки выполнят его команду. А он подведет оправдательную теорию под любое свое действие, и даже посадить его не удастся. Она прямо посмотрела в глаза вору в законе. «Шантаж и угроза соответствуют вашим убеждениям? У нас разные методы, потому что разные возможности». За вашей спиной одна сила, за моей другая. Но в данном случае наши интересы совпадают. Мы оба жаждем справедливости. Хватит теорий. Вы прекрасно понимаете, что меня беспокоит. Допустим, я согласна. Где гарантия, что моя дочь не пострадает? Гарантия мое слово. Повисло долгое молчание. Елена с ужасом понимала, что это действительно так. Даже если она сейчас обманет его и спасет дочь. Он сможет навредить ее дочери и через год. Вечно жить под охраной Настя не будет. Я могу приставить к ней охрану от хулиганов», – добавил колокол для убедительности. «Не подходите к моей дочери. Она должна отдыхать, как ни в чем не бывало». «Как скажете?» «Мы договорились?» – Пителя кивнула. Этого колоколу показалось мало. «Скажите, что согласна разыскать людей, ограбивших банк партнерства». Потребовал он, не повышая голоса. «Я согласна расследовать преступление. Тогда обсудим формальности. Жить будете здесь. Выезжать только в сопровождении моего человека». «Как здесь? Мне надо переодеться». «Мы об этом позаботились». Колокол крикнул в сторону закрытой двери. «Денис, принеси сумку». Вскоре дверь открылась, и в сауну вошел тот же исполнительный помощник, который приносил фотографию Насти. На этот раз в его руках Петелина узнала свою дорожную сумку, с которой она собиралась ехать в отпуск. «Знакомьтесь, Елена Павловна, это Денис Ласьков. Он побывал у вас дома и собрал кое-что на первое время. Денис также пригнал сюда вашу машину». «Как?» – вырвалась у Петелиной, но она сообразила, что помощник колокола воспользовался ключами из ее сумочки. «Я оставляю Дениса с вами. Он всегда будет рядом, сопровождать вас в поездках». Надзиратель! скривилась Елена, проверяя содержимое сумки. Ей было неприятно, что чужой человек копался в ее вещах и нижнем белье. Хотя надо отдать ему должное, он взял все необходимое верхнюю одежду, сменное белье, косметичку и даже упаковку гигиенических прокладок. Слишком предусмотрительный. «Надзиратель – это в вашем ведомстве, Елена Павловна, а Денис будет охранником, водителем и помощником. Если потребуется связаться со мной. «Тоже через него. Ваш телефон мы временно изъяли», – добавил колокол. «Спасибо за трепетную заботу». «Да, предупреждаю. Денис вооружен, но прибегает к оружию в самом крайнем случае. В таком случае его не пропустят в здание Следственного комитета. Вам незачем туда являться. Вы в отпуске и проводите расследование в свободное от работы время. Я не привыкла так работать». Возможно, мне потребуется помощь эксперта-криминалиста. Хм, я был уверен, доказательства нужны только для суда. А как же ваша интуиция? Толчком для интуиции являются улики. Ну хорошо, кто он? Михаил Устинов, по прозвищу Головастик, потому что он очень умный. Звание – старший лейтенант, и надавить на него вам не удастся. Детей у Миши нет, язвительно сообщила Петелина. Колокол покрутил перстень на пальце и спокойно посмотрел на следователя. «Я вам доверяю, Елена Павловна. Придумайте, как использовать эксперта, чтобы он не задавал лишних вопросов. Еще одно условие. Я должна позвонить дочери. Где мой телефон?» «Ваш телефон отключен. Сейчас его принесут». Колокол сделал знак Денису Лоськову. Не успел Лоськов выйти, как в сауну сунулся взволнованный Андрей Бахлин. Тут такое дело, приехал ее гражданский муж, Марат Валеев. Он у ворот и хочет войти. Не пускай его, отшей, распорядился колокол. Валеев заметил ее машину и теперь не отвяжется, он же оперативник. Колокол посмотрел на Петелину. Как вы считаете, Валеева можно подключить к расследованию? Марат не пойдет на сделку. Чем сильнее на него давят, тем больше он упирается. Да и поссорилась я с ним вчера. Вы поссорились? Ухватился колокол. Валеев ревнивый? Еще бы. Вот и отлично. Колокол протянул Петелиной и ее мобильный телефон, который принес Ласьков. Сейчас вы поругаетесь окончательно. Вы позвоните Валееву и скажете, что ушли к другому мужчине, к Андрею Бахлину. Возникла пауза. Петелина мучилась в сомнениях, представляя, какую боль причинит Марату. Она смотрела, как загружается телефон и желала, чтобы этот процесс длился вечно. Но бездушная техника работала исправно. Телефон подключился. Елена вывела на дисплей номер Марата. Ее палец завис над кнопкой вызова. Колокол стал терять терпение. «Мы же договорились. Вам кто дороже, мужик или дочь?» Елена опустила палец. Колокол приказал включить громкую связь. «Лена!» Огласил сауну голос Марата. «Послушай, Лена, я тебя ищу, куда ты пропала?» «Послушай меня внимательно!» «Ты убахлена? Я так и знал!» «Послушай, Марат! Жизнь сложная штука, люди встречаются и расстаются!» «Пустите меня, нам надо поговорить!» «Марат, не преследуй меня, оставь в покое!» — повысила голос Елена. «Почему? Что случилось?» «Послушай и пойми, между нами все кончено!» «Лена, выйди, и мы поговорим!» «Я тебя больше не люблю, я ушла к Андрею, мне с ним хорошо», сорвалась на истерику Петелина. Она вытерла выступившие слезы и попросила «Уезжай, я тебя прошу». Связь прервалась. У Валеева опустились руки. Он стоял перед высоким забором ненавистного дома. Минуту назад он готов был перемахнуть через забор в поисках любимой женщины. А сейчас… «Между нами все кончено. Я тебя больше не люблю». Скребли по сердцу и ее безжалостные слова. Он сел в машину, нервно газанул и уехал, чуть не задев на повороте припаркованную черную Ауди. Он не обратил внимания на затаившегося в Ауди человека, это был Орлик. Он подъехал недавно, чтобы пронаблюдать за домом Бахлина и вовремя. Вскоре из ворот выехал большой джип, в котором Орлик разглядел воров в законе Колокола. Значит, завертелось. Не зря они с Ручкиным залегли на дно. Колокол в курсе пропавших денег и предпринял какие-то шаги. Это опасно. Что ему рассказал Бахлин, как далеко они продвинулись в поисках? Наверняка люди Колокола прочесали ряды уголовников, включая залетных, и не нашли виновных. Что теперь предпримет Колокол? Из ворот дома Бахлина выехала еще одна машина. На этот раз Toyota. А в ней, кто бы мог подумать? Та самая петля, имя которой они использовали. Какого черта она здесь делает? Петелину тоже привлекли к поискам? Или попытались привлечь, но она отказалась? Надо проверить. Орлик выждал минуту, дал Тойоте свернуть в сторону Москвы и поехал следом. Он видел, что за рулем машины не банкир Бахлин, а кто-то другой. Есть шанс, что Петелина отшила вора в законе. Она майор юстиции. А об ограблении, судя по прессе, официально не заявлено. Тойота въехала в Москву, Орлик продолжал слежку. Чем дальше они продвигались по московским улицам, тем больше он убеждался, что его волнения не напрасны. В конце концов, Тойота остановилась у банка партнерства. Из машины вышли трое – водитель, Петелина и Бахлин, которого он сразу не заметил. Банкир и следователь вместе – это плохо. Бахлин открыл дверь банка. Старший следователь Петелина, имевшая репутацию отменной ищейки, отстранила банкира и деловито вошла внутрь первой. Ее взгляд был профессионально сосредоточен. У Орлика не осталось сомнений, что Петелина приступила к расследованию. Это уже не просто плохо, а очень плохо.